Свидетельства, предоставляемые нам художественной литературой, можно дополнить материалами, собранными исследователями обычного крестьянского права. Они позволяют косвенно проанализировать, как в крестьянском сознании преломлялись повседневные проблемы, в особенности имущественные тяжбы. Знакомство с этими материалами не оставляет сомнения, что русская крестьянская культура, как и культура крестьянства других стран, является вовсе не низшую, слабо развитую ступень цивилизации, а скорее собственную цивилизацию. Как мы уже отмечали, мир русской деревни был весьма замкнут и самодостаточен. И не случайно в русском языке одним и тем же словом «мир» Обозначается и община, и вселенная, и собственно мир, то есть спокойствие и согласие. Крестьянские вопросы не простирались дальше жизни своей деревни, да еще может быть нескольких близлежащих. Проводившиеся в 20-х годах нашего века социологические исследования настроений крестьян показывают, что даже пережив десятилетия, на которые выпали и мировая война, и революция, и гражданская война, втянувшие крестьянство в водоворот событий судьбоносных и для страны, и для всего мира, мужики по-прежнему не распространили свои интересы за пределы круга обитания Более всего им хотелось, чтобы человечество жило само по себе, как ему вздумается, лишь бы оставило их в покое. Дореволюционная литература говорит об отсутствии у крестьян чувства причастности к судьбам страны или нации, их отгороженности от внешних влияний и ущербности национального самосознания. Толстой решительно отказывает крестьянам в чувстве патриотизма. Я никогда не слыхал от народа выражений чувств патриотизма, но напротив, беспрестанно от самых серьезных почтенных людей народа слышал выражение совершенного равнодушия и даже презрения ко всякого рода проявлениям патриотизма. Справедливость этого наблюдения, Подтвердили события Первой мировой войны, когда русские солдаты из христиан, демонстрируя чудеса мужества и выносливости в сложнейших условиях, нехват коммуниции, оружия, не могли при этом понять, зачем вообще они воюют, если враг не угрожает непосредственно их родному дому. Солдат сражался только в силу привычки повиноваться. «Прикажут? Пойдем» и неизбежно едва слабел голос начальства, солдат-крестьянин переставал подчиняться приказам и дезертировал. Не уступая западному солдату в физических качествах, он не имел свойственного тому гражданского чувства, чувства принадлежности к более широкому сообществу. Генерал Деникин, которому пришлось вплотную столкнуться с этим феноменом, видел его причину в полном отсутствии в армии патриотического воспитания. Однако трудно сказать, много ли дало бы такое воспитание национального чувства само по себе. Опыт западных стран учит, для того, чтобы преодолеть изолированность крестьян, необходимо вовлечь их в политическую, экономическую и культурную жизнь страны, другими словами, превратить в полноправных граждан государства. Большинство граждан Франции и Германии были в начале нашего века либо крестьянами, либо городскими жителями, отделенными от сельской жизни одним от силы ну, двумя поколениями. До недавнего времени западноевропейский крестьянин не имел культурного превосходства над русским мужиком. Говоря о Франции 19 века, историк Жен Вебер рисует картину, хорошо знакомую исследователям России. Огромные просторы полей, населенные дикарями, обитающими в хижинах, отгородившимися от остальных людей, грубыми и ненавидящими чужаков. Не менее безрадостную картину можно было наблюдать и в других сельских регионах стран Западной Европы. И если к началу 20 века европейский крестьянин столь радикально изменился, то произошло это благодаря тому, что на протяжении XIX столетия создавались институты, которые вывели его из сельской обособленности. Воспользовавшись норвежской моделью, можно обозначить следующие институты. Церковь, школа, политические партии, рынок, поместье. К этому следует добавить и частную собственность. Для западных ученых явление настолько самоочевидное, что они забывают о его огромной социализирующей роли. Все вышеперечисленные институты были весьма слабо развиты в имперской России. Ученые, занимающиеся дореволюционной Россией, сходятся во мнении, что православная церковь Представленная в деревне приходским священником, весьма слабо в культурном отношении влияло на прихожан. Первейшей заботой у священника были требы и литургия, а сутью его призвания – открытие своей пастве пути к вечной жизни». Ермолов, обсуждая с Николаем II революционные волнения, пытался рассеять заблуждение царя, будто можно полагаться на миротворческую роль духовенства в деревне. Вам известно, что духовенство у нас никакого влияния на население не имеет. Культурная роль церкви на селе сводилась к начальному образованию, подразумевавшему обучение чтению и письму с элементами религиозной дидактики. Лучшие культурные ценности – богословие, этика, философия – были привилегией монашествующего или черного духовенства, которому единственному был открыт путь на вершину церковной иерархии, но которая не принимала участия в приходской жизни, поскольку… Русское приходское духовенство, в отличие от западного, не получало или получало в мизерных размерах материальную поддержку от церкви и не могло мечтать о достижении высших ступеней церковной иерархии. Что было уделом неженатого, монашествующего духовенства, эта стезя не привлекала слишком выдающиеся личности. Крестьянство относилось к священникам не как к духовным пастырям и руководителям, а как к торгашам, оптам и в розницу торгующим, таинствами. До 1917 года в России не было системы обязательного образования, даже на уровне начальной школы, какая была внедрена во Франции в 1833 году и которую к 70-м годам прошлого века восприняло большинство западноевропейских стран. Необходимость создания такой системы часто обсуждалась в правительственных кругах, но дальше разговоров дело не продвинулось, отчасти ввиду больших расходов, которые потребовало бы осуществление этих планов, отчасти же из опасения пагубного влияния, какое мирские учителя, по преимуществу придерживавшиеся левых взглядов, могли оказать на сельскую молодежь. Консерваторы жаловались, что школы внушают учащимся неуважение к родителям и старшим и зарождают в них мечты о молочных реках с кисельными берегами. В 1901 году в России было 84 544 начальных школы, в которых числилось 4,5 миллиона учащихся. Руководство этими школами делили между собой В основном Министерство народного образования, 52%, и Святейший Синод, 48%. Этого, конечно, было совершенно недостаточно для страны, где насчитывалось 23 миллиона детей школьного возраста от 7 до 14 лет. По числу учащихся в школах перевес был явно на стороне Министерства 63% и 35,1% соответственно ликвидация безграмотности, которой занимались и земства, и добровольные общественные комитеты, шла полным ходом, в особенности среди лиц мужского пола, так как рекрутом, имевшим аттестат об окончании начальной школы, был сокращен срок службы 4 года вместо 6. В 1913 году почти 68% рекрутов числились знающими грамоту. Однако сомнительно, что многие из них умели что-либо большее, чем ставить свою подпись. И только приблизительно один из пяти рекрутов имел аттестат, дающий ему право служить более короткий срок. Ни школа, ни общественные комитеты, призванные распространять грамотность, не взращивали национального самосознания, ибо в глазах правительства национализм, во главу всего оставящий нацию или народ, таил в себе угрозу самодержавию. До 1905 года в России не существовало легальных политических институтов вне бюрократической структуры. Политические партии были запрещены. Крестьяне, правда, могли принимать участие в голосовании по выборе земства, но и в этом случае их выбор был резко ограничен бюрократами и правительственными чиновниками. Во всяком случае, эти органы самоуправления занимались местными, а не общенациональными проблемами. Крестьяне не могли даже мечтать о продвижении по гражданской службе, ибо на практике этот путь был для них закрыт. Другими словами, крестьяне более чем представители иных неблагородных сословий были отстранены от политической жизни государства Нельзя сказать, что русские крестьяне совсем не участвовали в рыночной торговле. Но она играла в их жизни весьма скромную роль. Прежде всего, они неохотно питались продуктами, которые не могли произвести сами. Они приобретали очень мало, в основном домашнюю и хозяйственную утварь, зачастую просто у своих соседей. Немного было у крестьян и товара на продажу. Наибольшая доля попадавшего на рынок зерна – поставлялась либо помещичьими имениями, либо богатыми купцами. Рост и падение цен на внутреннем и внешнем рынке, непосредственно отражавшиеся на благо американских, аргентинских или английских фермеров, почти не затрагивали интересов российского крестьянина. Консерватором помещичья усадьба представлялась форпостом культуры в деревне и многие специалисты по земельным вопросам из самых благих побуждений выступали против раздачи крестьянам помещичьих землевладений, видя в этом угрозу культурной жизни. Эти опасения вполне оправданы, принимая во внимание экономический аспект понятия «культура» на помещичьих угодьях земледелие велось эффективней, и урожаи с них собирались большие, согласно официальной статистике, на 12% 18%. Но в действительности перевес мог достигать и 50%. Примечание Ермолов, земельный вопрос, страница 25. Расхождение вызваны тем, что официальная статистика учитывала в качестве помещичьих землевладения, сданные в аренду крестьянам. Однако культурное влияние господских имений в духовном и интеллектуальном смысле было незначительным. Ну, Во-первых, в деревнях дворяне жили крайне редко, как мы отмечали, из десяти дворян семь жили постоянно в городе. Во-вторых, оба сословия разделяла непреодолимая психологическая пропасть. Крестьяне упорно воспринимали помещиков чем-то чуждом их природе и не считали возможным чему бы то ни было учиться у них. В рассказе «Льва Толстого. помещика и в деревенских рассказах «Чехова» «Усадьба» и «Изба» говорят друг с другом, будто на разных языках, словно играют в чепуху. А где нет общего языка, не может быть и обмена идеями или культурными ценностями. Французский путешественник, посетивший Россию в 80-х годах прошлого века, увидел следующую картину. «Помещик живет уединенно», В окружении бывших крепостных, вдали от общины, вдали даже от волости, где он обычно проживает. Крепостные связи распались, и ничто теперь не связывает его с бывшими подданными. Частная собственность, по-видимому, самый существенный институт социальной и политической интеграции. Владение имуществом рождает уважение к политическому укладу и законопорядку, ибо последние обеспечивают права собственности, то есть владение имуществом превращает каждого гражданина в равноправного хозяина. Частная собственность таким образом укореняет в сознании народных масс уважение к закону и заинтересованность в сохранении существующего порядка. И история подтверждает, что общество, где широко распространен институт частной собственности, а именно на землю и жилище, наиболее стабильны и консервативны, а значит и наименее подвержены разного рода возмущениям. Так французское крестьянство в 18 веке источник постоянных беспорядков, в 19 веке, благодаря завоеваниям французской революции, становится оплотом консерватизма. С этой точки зрения обстановка в России оставляла желать много лучшего. В период крепостничества у крестьян, говоря языком закона, не было никаких имущественных прав. Земля принадлежала помещикам, и даже крестьянская движимость, хотя и признавалась обычаем законом, не защищалась. Манифест доверил крестьянский надел общине. И хотя после 1861 года крестьяне стали жадно накапливать землевладения, они не могли четко отделить свою собственную землю от общинной, которая предоставлялась им лишь во временное пользование. В крестьянском сознании владение землей основная форма богатства было нерасторжимо связано с самостоятельным ее возделыванием, и поэтому крестьянин не мог уважать имущественных прав на землю не крестьян, прав, удостоверяемых простой бумажкой. В отличие от крестьянства Западной Европы, у русского мужика не были развиты чувства собственности и представления о праве, что, конечно, тормозило формирование гражданского сознания. Как мы видим, существовало не так много нитей, связывавших русскую деревню с внешним миром. Чиновничество, дворянство, средние сословия, интеллигенция жили своей жизнью, крестьяне своей. И соседство тех и других не означало слияние идей обмена мыслями. Появление в 1910 году рассказа Бунина «Деревня», запечатлевшего картины почти средневекового мрака, произвело, по словам современного критика, впечатление потрясающее. Русская литература знает много непрекрашенных изображений русской деревни, но никогда еще русская читающая публика не имела перед собой такого огромного полотна, на котором с подобной беспощадной правдивостью была бы показана самая изнанка крестьянского и близкого к крестьянскому быта во всей его духовной неприглядности и беспомощности. Потрясало в деревне русского читателя не изображение материального, культурного, правового убожества, к этому был уже привычен русский читатель, воспитанный на произведениях тех из русских народников, которые были подлинными художниками. Потрясало сознание именно духовного убожества русской крестьянской действительности и более того, сознание безысходности этого убожества. Вместо чуть не святого лика русского крестьянина, у которого можно учиться житейской мудрости, со страниц Бунинской деревни на читателя взглянуло существо жалкое и дикое, не способное преодолеть свою дикость ни в порядке материального преуспеяния, ни в порядке приобщения к образованию. Максимум, чего успевает достичь показанный Буниным русский крестьянин, даже в лице тех, кто поднимается над нормальным уровнем крестьянской дикости, это только сознание этой своей безысходной дикости, сознание своей обреченности. Крестьянин, прекрасно умевший в самых тяжелых условиях бороться за существование в своем родном крае, совершенно терялся в отрыве от него. Едва он покидал свою деревню, свой насиженный угол, где жизнь текла послушно обычаям и покорно природе, и уходил в город, где все подчинено воле людей их явно произвольным законам, он сразу ощущал себя потерянным. Глеб Успенский, идеализировавший русскую деревню, так описывал происходящее с оторванным от корней мужиком. Огромнейшая масса русского народа до тех пор и терпелива и могуча в несчастьях, до тех пор молода душою, мужественно сильна и детски кротка, словом, народ, который держит на своих плечах всех и вся, народ, который мы любим, к которому идем за исцелением душевных мук, до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит власть земли покуда в самом корне его существования лежит невозможность ослушания ее повелений, покуда они влавствуют над его умом совестью, покуда они наполняют все его существование, наш народ до тех пор будет казаться таким, каков он есть, пока он весь проникнутый и освещен теплом и светом, веющим на него от матери сырой земли. Оторвите, крестьянина, от земли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, добейтесь, чтобы он забыл крестьянство, и нет этого народа, нет народного мира созерцания, нет тепла, который идет от него, остается один пустой аппарат пустого человеческого организма. Настает душевная пустота, Полная воля, то есть неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшная, иди куда хошь. Особенность крестьянского сознания, сложившегося в суровых природных условиях России, проистекает из крестьянского упования на милость природы. Природа для мужика нерациональная абстракция философов и ученых, но своенравная сила, готовая обернуться паводком или засухой, нестерпимой жарой или стужей, набегом прожорливых вредителей. Своевольная стихия была, разумеется, недоступна человеческому разуму и человеческим силам. Такой взгляд воспитал в крестьянине смирение и покорность судьбе, Его религия выражалась в магических заклинаниях, призванных умилостивить стихию. Представления о высшем порядке, пронизывающем одинаковое и царство природы, и царство закона, были чужды крестьянину. Он мыслил скорее категориями гомеровскими, эпическими, когда судьбу людей решают капризы богов. Хотя у крестьянина не было никаких представлений о естественном праве, У него было представление о правопорядке, укорененном в обычае. Некоторые ученые, занимавшиеся этой проблемой, считают, что в русской деревне была своя система правовых норм, вполне соответствовавшая сформулированной официальной юриспруденцией. Другие утверждают, что крестьянское обычное право не обладало качествами, необходимыми настоящей правовой системе, такими как связанность и единообразие приложимости. Последнее утверждение представляется более убедительным. Русские крестьяне не знали закон, но несправедливость. В этом нет ничего удивительного. Замкнутым и достаточно изолированным общинам не было необходимости проводить различия между законом и обычаем. Это различие впервые остро ощутилось в III веке до Рождества Христова в связи с завоеваниями Македонии, когда впервые в единую державу были объединены рассеянные сообщества с самыми различными правовыми укладами. В ответ на эту ситуацию философы стоики сформулировали законы природы как универсальный свод ценностей, связывающих все человечество. Поскольку русские деревенские общины продолжали вести обособленное существование, у них не было нужды во всеобъемлющей системе правовых норм, и они вполне обходились своеобразной смесью здравого смысла и прецедентного права улаживая все разногласия неформальными способами, по-семейному. Об этом же говорит и широкий разброс решений, принятых на деревенских разбирательствах взаимных тяжб. Один исследователь пришел к выводу, что крестьяне относились к закону скорее субъективно, чем объективно, а это означает, что в действительности закон им был просто неведом. Другие исследователи, придерживаясь той же мысли, утверждают, что крестьяне знали только живое право, рассуждая каждое дело по его конкретным обстоятельствам и сообразуясь с совестью, как с основным критерием. Не вдаваясь в выяснение, считать ли подобную практику вполне отвечающей понятию закона, можно во всяком случае утверждать, что крестьяне относились к издаваемым правительством указом не как к закону, а как к единовременному распоряжению. А это вынуждало власти по нескольку раз повторять одни и те же указы, без чего крестьяне просто не принимали их в расчет. Без нового приказа никто, то есть крестьяне, исполнять прежний указ не станет. Все думают, приказано было только на тот раз. Вышел приказ не рубить березок на май. Когда приказ дошел окретно,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 что распоряжение на этот раз только и сделано. Подати теперь платить. Каждому бы можно из опыта знать, что подати нужно платить в срок, что их не простят. А все-таки без особенного, да еще строгого приказа никто, ни один богач платить не станет. А может и так обойдется. Может и не потребуют Отношение к закону как указанием, издаваемым по ничем необъяснимым причинам и исполняемым только принудительно, препятствовало развитию у крестьян основных качеств гражданина. Излюбленная идея славянофилов и народников, что у мужика своя система законов, более того, система, покоящаяся на высших нравственных принципах, не находила отклика у юристов и правоведов. Вот любопытное наблюдение адвоката, которому до революции приходилось часто сталкиваться с крестьянским правосудием. Либеральные умы в России заражены были романтизмом и в обычном праве усматривали какую-то особенность русской жизни, которая будто бы выгодно отличала Россию от других стран. Масса людей собирали материалы обычного права. Появились опыты разработки его. Делались некоторые, хотя и слабые попытки научного изложения норм обычного права. Все эти попытки окончились ничем и по простой причине. Обычно право у нас также не существовало, как не существовало вообще право для крестьян. Тут надо сказать не только, что город тоноров, но и что не волость, что не волостной суд то свое обычное право. Мне приходилось впоследствии, как владельцу имения, приходить в тесное соприкосновение с крестьянским населением, которое обращалось ко мне как к специалисту для разрешения всяких споров и недоразумений в области землевладения и вообще в области имущественных прав. Обычным явлением было обращение ко мне по делам о семейных разделах. В моих руках было много решений волосных судов, и, несмотря на привычку делать юридические обобщения, я никогда не мог усмотреть наличие какой-либо общей формулы, которая применялась бы даже данным волосным судом по отношению к определенным, часто повторяющимся вопросам. Все было основано на произволе, и при том произволе не состава суда, состоящего из крестьян, а волосного писаря, писавшего те или другие решения по своему усмотрению, хотя под ним подписывались члены волосного суда. Никакой веры в суд у народа не было. Решение волосного суда считалось всегда результатом давления с чьей-то стороны, либо угощение одним или двумя штофами водки, а когда дело доходило до высших инстанций, то есть съезда, а потом до губернского присутствия, те немногие юридические знания, которыми обладали члены высших инстанций, были бессильны бороться против произвола, так как ссылка на обычное право освещала всякое бесправие. Если этого обычного права не могли уловить специалисты, научно подготовленные и ставившие себе задачей вывести общие нормы из практики обычного права, то есть из практики властных судов, то можно себе представить, какое неведение прав и обязанностей существовало у самого населения во всех его имущественных делах и в тех столкновениях, которые неминуемо должны были возникнуть и возникали ежечасно. Стомиллионное крестьянское население в повседневной жизни – жила без закона. Одним из последствий слаборазвитого правового сознания было отсутствие представлений о правах человека. Нет никаких свидетельств, что крестьяне считали крепостное право, столь ужасавшее интеллигентов, нестерпимой несправедливостью. Ведь постоянное присловие «мы твои, но земля наша» говорит скорее об обратном, крестьяне ни во что ставили пресловутую волю. Крепостные не только не считали себя в чем-то хуже вольных, но и гордились своей принадлежностью к господам, к их славе. Славянофил Юрий Самарин отмечал, что крепостные крестьяне относились к вольным с презрением и жалостью, как к людям бесшабашным, без царя в голове и беззащитным». Некоторые из них даже восприняли манифест об освобождении как отказ господ от своих людей. При столь неразвитом правовом сознании вообще у русского крестьянина тем более не было представления об имущественном праве в римском смысле абсолютного превосходства права над вещью. Согласно одному компетентному мнению, у русских крестьян не было даже слова для обозначения земельной собственности Говорили они лишь о владении, что в их сознании было нерасторжимо связано с христианским трудом.